Глава третья. Это какое-то безумие. Валерий прекрасно проживет без наследства и бизнеса, который он ведет вместе с отцом. Однако я понимаю его нежелание его терять. В случае недовольства по пули. Кто ж в здравом уме откажется от миллиардов, кучи недвижки, сети строительных компаний в крупных городах? Ко всему прочему и мой дядя сделал его своим партнером. Он у нас владеет крупными карьерами известняка, асбеста и гранита. Мои истерики на фоне всего этого — глупые капризы. Валерий вместе с отцом и моим дядей ворочают большими деньгами, а я тут топаю ножкой и требую развода, потому что меня не любит и не уважает муж. «Это глупо, что вы вцепились в наш брак когтями», — говорю я дяде, который расселся на диване в нашей гостиной как король. «Я хочу, чтобы мое дело в итоге перешло в руки моим потомкам» потомком моего отца и деда, которому не повезло с двумя сыновьями, Вика. У одного бесплодия второй идиот». Дядя улыбается. «И я его хочу приумножить, расширить и утвердить. Валерий — толковый мужик, но он не моей крови, а ты — да. Ты родишь мне внуков. Да, твой отец не занимался твоим воспитанием и вложил в твою хорошенькую голову много глупостей. И это меня невероятно печалит». Он мне изменяет, у него есть любовница. Какая досада, пренебрежительно цыкает. Пока вы приумножаете капитал мне рожать и терпеть, вскидываю бровь, я не думаю, что тебе стоит делать трагедию из-за измен Валерия. Дядя недобро щурится. Ты с ним поговорила? Сказала, чтобы он свои гулянки скрывал тщательнее. Да. Я еще сам с ним побеседую. Дядя закидывает ногу на ногу и покачивает носком туфли. Тебе не стоит беспокоиться об этом, Вика. Лучше расскажи, как твое здоровье. Ты спрашиваешь, когда тебе ждать новых потомков? Дети — это счастье, и семья должна быть большой. Тебе-то откуда знать, что дети — это счастье? Раз такое счастье, что ж не усыновил никого? И вдовесок получить сомнительные гены? Удивленно скидывает бровь. Так и у меня с ними беда, невесело усмехаюсь. Отец у меня был идиотом, по твоим словам. Ну, он не был алкоголиком, наркоманом игроманом, и громаном, и по-своему был успешен, скалится в улыбке. И он ведь стал даже дирижером, а это подразумевает под собой, что в нем была жилка руководителя. И, кстати, раз зашел разговор об изменах... Остановись, дрожащим шепотом отвечаю я. Это неправда. Мать все это придумала, ясно? Придумала, чтобы в который раз его очернить в моих глазах. Как часто он бывал дома? Как часто ты его видела и как часто ты с ним проводила время? Дядя похож на крокодила сейчас. Прекрати. Он крутил роман с молоденькой скрипачкой, Вика. Это ложь. Я вскакиваю на ноги. Вы все его ненавидели. Это он всех ненавидел. Дядя поднимает взгляд. Обидчивый, эгоистичный капризный идиот. И сейчас я в тебе вижу его отражение. Тоже был всем вечно недоволен, искал себя... «Был не таким, как все, и что в итоге?» Наглотался таблеток в номере отеля с предсмертной запиской, что его никто не понимает, и он устал от этого уродливого мира, в котором все лжецы и негодяи. «А сам? Сам не был лжецом!» Дядя встает «Да, Вика, не было у него разрыва аневризмы. Если твой отец и был идеальным папочкой, то только в твоих фантазиях. Твоя мать не была с ним счастливой». Зато сейчас счастлива, да? Продала свою дочь и довольна. В тихой истерике смеюсь я. Куда ты в этот раз ее отправил? На Бале? Да. Вы что, любовники? Меня неожиданно пронзает страшная догадка. Дядя развелся с третьей женой через год после смерти моего отца и больше не женился. Хотя вряд ли его можно назвать человеком, который может разочароваться в любви, и поэтому выбрал гордое одиночество чтобы больше никому не привязываться. «Допустим», — холодно отвечает дядя. «Это какое-то безумие». Падаю в кресло и накрываю лицо вспотевшей ладонью. «Мы тут все взрослые люди, Вика». «Ты развелся из-за измены с моей матерью?» Тихо и в тоске спрашиваю я и поднимаю глаза. «Вы в своем уме? Вы еще поженитесь, а после потребую, чтобы я тебя папой называла». Хорошая идея, дядя садится и ухмыляется. Кстати, прогресс на лицо, Викусь. Материнство тебе на пользу. Ты не кричишь или закинулась успокоительным чаем? И неужели мою дочь ждет то же самое однажды? Задумчиво поглаживаю подбородок. Неужели она в будущем будет сидеть перед Валерием, а он ей скажет, что хватит истерить, ведь с ее мужем у него большие планы по бизнесу. Знаешь, дорогуша. У тебя есть на руках все карты, чтобы найти общий язык с Валерой. Дядя вытягивает ноги. Ты красивая баба, все при тебе, кроме мозгов. Да твою ж мать, Вика! Слышу, как щелкает замок входной двери и тихие шаги. Валерий заходит в гостиную в обуви. Меня это злит до да желания крепко ругнуться и швырнуть в мужа чайником. Юра? Спрашивает Валерий, бросает на меня недовольный взгляд, а я отворачиваюсь. Вика вызвала. Сам решил заехать, — дядя Мила улыбается, — Сонечку проведать и племянницу любимую. Да и с тобой лично побеседовать в домашней обстановке. Встает, подхватывает блюдце с чашкой чая. Ты уделишь мне время? Знаю, поздно уже, но раз я приехал, то не выгонять же меня.